Молитвы Герцогини Глава 1. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что скрывается за вытянутыми ставнями старых итальянских особняков, за этой неподвижной маской, гладкой, немой, двусмысленной, похожей на лицо священника, за которым роятся тайные исповеди? Другие дома открыто повествуют о том, что происходит в их стенах, Они подобны мембране, у самой поверхности которой Пульсирует жизнь, в то время как старый палацо на узкой улочке или вилла на поросшем кипарисами холме, непроницаемы как смерть. Высокие окна, похожие на слепые глазницы, огромная дверь на сомкнутый рот. Внутри может искриться солнечный свет, благоухать аромат мирта, и по всем артериям огромного каркаса растекаться жизнь, а может укрываться смердящее одиночество, где летучие мыши селятся в расщелинах камней, а ключи ржавеют в невостребованных дверях. Глава 2 Стоя в лоджии с выцветшими фресками, я глядел на аллею, испещренную стрелками кипарисовых теней, на герцогский щит и треснутые вазы у ворот. Ровный полуденный свет заливал парк, фонтаны, портики и гроты. Под балюстрадой, покрытой тончайшим слоем серебристого лишайника, начинались виноградники. Они сбегали к изобильной долине, зажатой между холмами. — Покой герцогини там, чуть подали, — прошамкал старик. — Я в жизни не встречал людей старее. Он казался таким ветхим, что походил скорее на реликвию, чем на живого человека. Единственное, что худо-бедно увязывало его с реальностью, был интерес, с которым его ископаемые глазки неотрывно следили за карманом, откуда я, когда входил, вынул лиру для сынишки-привратника. Все так же, не спуская глаз с моего кармана, старик продолжил. — В покоях, герцогини, за двести лет ничего не поменялось. — Разве здесь с тех пор никто не жил? — Никто, сэр. «Нынешний герцог проводит лето на кома!» Я отошел на другую сторону лоджии. Сквозь развесистые ветви подо мной, как белозубая улыбка, мелькнули белые крыши и купола. «Это Веченца?» «Проприо!» «Она самая!» Перевод с итальянского. Старик вытянул руку, такую же худую, как у образов, на едва различимых фресках. «Видите крышу?» Вон там, слева от базилики. Со статуями, похожими на взлетающих птиц. Это палацо герцога. Построенное самим Паладио. Андреа паладио Годы жизни 1508-1580. Итальянский архитектор. Крупнейший мастер позднего возрождения. Его творчество завершает историю ренессансной архитектуры. А сюда герцог не наведывается? Никогда. «Зимой они в Риме». «Значит, палацо и вилла всегда закрыты?» «Как видите». «И давно так?» «Сколько себя помню». Я заглянул старику в глаза. Они ничего не выражали, как потускневшие металлические зеркала. «Видимо, очень давно». Невольно вырвалось у меня. «Да, давненько», — согласился он. Я оглянулся на сад. Между кипарисами, прорезавшими солнечный свет, как базальтовые колонны, пестрели в катках буйно разросшиеся георгины, над лавандой кружили пчелы, на скамейках грелись ящерицы и то и дело исчезали в трещинах высохших каменных чаш. Повсюду угадывались следы неподражаемого садового искусства, утраченного в наш скучный век. Вдоль тропинок, как ряды нищих попрошаек, тянулись облупившиеся статуи. Из кустов ухмылялись бюсты фавнов, а над зарослями калины возвышалась стена с нарисованными руинами часовни, переходящими в ярком, искрящемся воздухе в настоящие развалины. Солнечные блики ослепляли. «Пройдемте внутрь», — предложил я. Мой провожатый толкнул тяжелую дверь. Притаившийся там холод резанул, как нож. «Покой, герцогини!» — возвестил старик. Те же выцветшие фрески на стенах и потолке. Те же бесконечные узоры с скальолы под ногами. Искусно инкрустированные перламутром секретеры из черного дерева чередовались с потускневшими золочеными постаментами, поддерживающими китайских чудовищ. С полотна над камином надменно взирал поверх наших голов господин в испанском камзоле. «Герцог Эркуле II», — пояснил старик, Кисти генуэзского священника. Бернардо Строци, прозванный также генуэзским священником, живописец XVII века, мастер станковой живописи и фрески, рисовальщик и гравер, яркий представитель итальянского барокко. Бледное, как у восковой фигуры, лицо с узкими бровями, вздернутым носом и полуприкрытыми веками было словно вылеплено руками священника. Размытый контур губ принадлежал человеку скорее тщеславному, чем жестокому. Придирчивый рот, вечно готовый изловить речевую ошибку, как ящерица-муху, но не способный складываться в твердое «да» или «нет». Одна рука герцога покоилась на голове обезьяноподобного карлика с жемчужными сережками и в фантастическом наряде. Другая перелистывала страницы фолианта, лежащего на черепе. Пожалуйте в опочивальню герцогини, — позвал старик. Здесь ставни пропускали лишь две узенькие полоски света, два золотистых луча, который тут же поглощал призрачный мрак. На помосте высилась брачная ложе, зловещая, формальная. Балдахин был приподнят, меж штор истекал кровью Христос, а с холста над каминной полкой нам через всю комнату улыбалась дама. Старик открыл ставни, и я смог разглядеть портрет. Что за дивное лицо? В нем, подобно ветерку на июньском лугу, искрился смех, и чувствовалась какая-то особенная мягкость, словно податливую богиню Тьеполо втиснули в платье 17 века. Джованни Батиста Джамбатиста Тьеполо, итальянский художник 17 века, крупнейший представитель венецианской школы. «После герцогини Виоланты...» «Здесь никто не спал», — сообщил старик. «Герцогини Виоланты?» «Здешние госпожи, первой жены герцога Эркуля II». Он достал из кармана ключ и отпер дверь в дальнем конце комнаты. «Дальше часовня. Здесь выход на балкон герцогини». Следуя за ним, я обернулся. Герцогиня проводила меня едва заметной улыбкой. Я ступил на шершавый пол украшенного лепниной балкона над часовней. Между пилястрами плесневели битумные святые. Искусственные розы в вазах у алтаря посерели от пыли, а под ажурными розетками свода примастилось птичье гнездо. Перед алтарем стояли в ряд несколько кресел и коленопреклоненная скульптура, при виде которой я невольно отпрянул. «Герцогиня Виоланта!» — шепотом пояснил старик. Работа кавалера Бернини. Джованни Лоренцо Бернини. Итальянский архитектор и скульптор 17 века. Видный архитектор и ведущий скульптор своего времени. Считается создателем стиля барокко в скульптуре. Образ женщины в бархатной накидке и воздушных кружевах, с возведенными к небу руками и обращенным к табернаклю лицом, совершенно потрясал. Неподвижное присутствие, застывшее в молитве перед заброшенной святыней, вызывало бурю чувств. Лица я видеть не мог, и гадал, скорбь или благодарность заставили ее поднять руки и устремить взор к алтарю, где мраморным мольбам никогда не вторила живая молитва. Я спустился за своим проводником по ступеням, в волнении, ожидая увидеть мистическое воплощение земных прелестей, гениальным художником бернини был в этом отношении непревзойденным мастером во всем облике герцогини ощущался небесный бриз трепещущий в ажурных кружевах и выбивавшихся из прически локонах скульптор изумительно уловил изящный наклон головы нежную линию плеч я обошел скульптуру и заглянул ей в лицо о ужас Никогда еще ненависть, мятеж и агония до такой степени не смешивались в одном застывшем человеческом лице. Старик перекрестился и шаркнул по мрамору. «Герцогиня Виоланта», — повторил он, — «та же, что на портрете?» э, «Да, та же самая». «Но что у нее с лицом?» Он пожал плечами и отвел свой невидящий взгляд. Потом огляделся по сторонам, схватил меня за рукав и прошептал. «Оно таким не было!» «Оно что?» «Лицо таким жутким!» «Лицо герцогини?» «Нет статуи! Оно изменилось после!» «После чего?» «После того, как ее сюда водрузили!» «Вы хотите сказать, лицо статуи изменилось?» Он принял мое потрясение за недоверие и обиженно отпустил рукав. «Ну, так говорят. Я всего лишь повторяю, что слышал. Почем мне знать?» Он вновь зашаркал по мраморному полу. Негоже тут задерживаться. Никто сюда не заходит. Больно уж холодно. Но господин Вилелий все показать!» Я звякнул лирами. «И уверяю вас, что хочу все посмотреть и послушать. Тем более эту историю. «Кто вам ее поведал?» Его ладонь вновь накрыла мой рукав. «Тот, кто видел все своими глазами, клянусь богом!» «Своими глазами?» «Ну да, бабка моя. Я очень стар, сэр». «Ваша бабушка? А она-то откуда знала?» «Она была прислугой герцогини, с вашего позволения». «Ваша бабушка? Двести лет назад?» «Не верите? Думаете, так долго не живут? На все Божья воля! Я очень стар, и бабушка была старой старой, когда я родился. Перед смертью она почернела, что твоя чудотворная дева, и дышала с присвистом, словно ветер в замочной скважине. Я был совсем еще малышом» когда она открыла мне тайну статуи. Тем же летом и померла. Как сейчас помню, мы сидели на скамейке в саду, той, что рядом с прудом. Ей-богу, могу вас даже к скамейке проводить. Глава третья. На сад опустился тяжелый послеполуденный зной. Не живое гудящее тепло, а затхлый выдох умирающего лета. Статуи и те, казалось, задремали как скорбящий у смертного адра. Из растрескавшейся почвы, подобно языкам пламени, то и дело выскакивали ящерицы, а скамью в калиновой нише покрыли блестящие ярко-синие тельца мертвых мух. Перед нами желтел пруд, высохшая мраморная плита над гниющими тайнами. Дальше возвышалась вилла, похожая на лицо покойника, с кипарисами вместо свечей по бокам. Глава четвертая По-вашему, мать моей матери никак не могла прислуживать герцогине. Почем мне знать? Здесь давно ничего не происходит. Отчего прошлое представляется не таким уж и далеким. Не то, что вам, городским. Только вы мне вот что скажите. Откуда ей тогда известна остатуя? А? Сами подумайте, сэр. Бабушка все своими глазами видела. Уж в этом я готов поклясться. Она потом не улыбалась, аж до тех самых пор, как взяла в руки своего первенца. Ее отвез к повитухе Антонио, сын тогдашнего дворецкого. Тот самый, который тайком передавал письма. Так о чем бишь я? Ах да, бабка моя, чтобы вы понимали, приходилось племянницей старшей горничной Ненчи, и была совсем крохой, когда умерла герцогиня. Она очень горевала по госпоже, скучала по ее веселым розыгрышам и разным там песенкам. По-вашему, она наслушалась истории от других и вообразила, что видела все воочию? Может и так. Вы лучше не спрашивайте у неграмотного старика. Мне и самому случается так живо припоминать кое-какие из ее рассказов, Как будто своими глазами все видел. Странное это место, скажу я вам. Никто здесь не бывает, ничто не меняется. И воспоминания о былом так и встают перед глазами, что твои статуи в саду. Началась эта история летом. Господа тогда вернулись от берегов Бренты. Герцог Эркуле женился на венецианке. В те времена, чтобы вы понимали, Венеция была веселым городом. Дни текли под смех и музыку, прямо как гондолы по воде. В первую их осень, герцог, дабы ублажить супругу, отвез ее обратно на Бренту. У ее отца был там большой дворец с такими садами, аллеями для игр в шары, гротами и горными домами, каких свет не видывал. Гондолы у порога конюшня, сплошь заставленная позолоченными каретами, театр, полный актеров, и кухни вам, и конторы, и повара с лакеями. Те целыми днями только и делали, что угощали шоколадом прекрасных дам в масках и фалбалах, окруженных собачками и арапами, и аббатес. Аббаты, перевод с итальянского. В венецианском обществе 17 века молодые священники или клирики были частью светского общества и нередко выступали в качестве компаньонов знатных дам. «Эх, так себе и представляю, будто сам побывал. Бабушкина тетка Нэнча, чтобы вы понимали, сопровождала туда герцогиню, а вернулась с круглыми, как плошки, глазами и до конца года даже не взглянула на здешних парней, которые за ней приударяли. Не знаю» что уж у них там не задалось. Бабка моя толком не поняла, потому что Нэнча молчала, как рыба, когда дело касалось госпожи. Вот только по возвращении Веченцу герцог приказал привести виллу в порядок и весной привез сюда герцогиню. Несчастный, та, да, ежели верить бабушке, отнюдь не выглядела и жалости не вызывала. Может, ей тут было лучше» чем сидеть в заперти в городе, в тамошних высоких стенах, где священники появлялись и исчезали неслышно, что твои коты на охоте. А герцог вечно закрывался у себя в библиотеке для бесед с учеными мужами. Герцог, чтобы вы понимали, сам был ученым. Заметили он на портрете с книгой. Те, кто читает, рассказывают, что в них полно диковиных чудес, Все равно, как приехавший с ярмарки по ту сторону гор расписывает потом домочадцам, что, мол, ничего подобного в жизни не видовал. А герцогиня была совсем из другого теста. Ей нравилось музицировать, спектакли разные ставить, веселиться с такими же молодыми людьми, как она. Герцог был угрюм, молчалив. Ступал тихо, уперев глаза в пол. «Не дать не взять, только что с исповеди». Стоило собачонке герцогини за ним увязаться — так он начинал приплясывать и отмахиваться, как от осиного роя. При смехе герцогини он вздрагивал и морщился, как от скрежета алмаза по стеклу. А герцогиня та смеялась все время. Поначалу она ушла с головой в благоустройство виллы, занималась разбивкой парка с гротами и рощами, придумывала всякие розыгрыши. То тебя неожиданно обливала струйка воды, то в пещере обнаруживался отшельник, то из зарослей на гостей выскакивали дикари. На такие дела у ней было полно фантазии. Однако со временем и она иссякла. Поговорить бедняжке было не с кем, кроме прислуги и капеллана, скучного книжного червя. Вот она и зазывала бродячих артистов из Веченцы, фигляров и гадалок с рынка, странствующих знахарей и астрологов в компании диковинных дрессированных животных. Только все равно тосковала по обществу. Служанки ее очень любили, а потому страшно радовались, когда появился кузен герцога, кавалер Асканио. Он поселился на виноградниках по ту сторону долины. Вон там, видите, розоватый дом в тутовых зарослях, с красной крышей голубятней. Кавалер Асканио происходил из знатного венецианского дома, Петци Гросси Золотой Книги. Большие Вельможи, перевод с итальянского, Золотой Книги. Итальянская Libro d'Oro. Реестр знатных фамилий венецианской олигархии, изначально составленный в 1297 году и вновь открытый и дополненный в Генуе в 1576 году. Окончательно закрыт в 1797 году после падения Венецианской республики. Его прочили в церковнике. Да какое там! Сражения интересовали молодого человека куда больше, чем молитвы. А потому он подался в кадеты и верил судьбу капитану герцога Мантуи, высокопоставленного венецианского вельможи, который не особо ладил с законом. Так или иначе, кавалер воротился в Венецию, судя по всему, с подпорченной репутацией. Из-за связи с тем господином, о котором я упомянул. Поговаривали даже, что он пытался похитить монашку из монастыря санта кроче Уж не знаю, правда ли. В общем, по словам бабки, нажил он себе врагов. Дело кончилось тем, что десятка под первым же предлогом сослала его в Веченцу. Совет десяти. Орган Венецианской республики, основанный в июне 1310 года. Совет Десяти в том числе рассматривал анонимные доносы, которые опускались в специальные урны, называемые «львиными пастями». «Само собой, герцог не мог не соблюсти приличий и пригласил кузена в гости. Так тот впервые оказался на вилле. Юноша был красив, что твой святой Себастьян, а музыкант, каких поискать, пел под лютню песни собственного сочинения». Да так, что у моей бабушки аж сердце ёкало, а кровь растекалась по телу, как терпкое вино. Для всех он умел находить доброе слово, одевался по французской моде, облагоухал слаще бобового поля. Всякая душа в округе радовалась, завидя его. Мудрено ли, что и герцогине он пришелся по нраву? Молодость тянулась к молодости, смех к смеху, И те двое подходили друг к другу, как две свечи на алтаре. «Герцогиня! Вы видали ее портрет, сэр? Так вот, он, со слов бабушки, имел с ней такое же сходство, как сорняк с розой. Кавалер наш, как и подобает поэту, уподоблял молодую госпожу в своих песнях всем языческим богиням древности, которые, несомненно, были куда прекраснее простых женщин, ежели верить бабушке». Рядом с герцогиней другие женщины выглядели размалеванными французскими куклами, которых выставляли в дни Вознесения на пьяца. Уж прихорашиваться ей, во всяком случае, нужды не было. Всякое платье, какое бы она ни надевала, сидело на ней, как оперение на птице. И волосы она специально не высвечивала на крыше. Они блестели сами по себе, как нити пасхальной ризы. Светлые волосы вошли в те времена в моду, особенно в Венеции, где знатные дамы и куртизанки прибегали к довольно трудоемкому методу окраски волос в светлый цвет, который так и назывался «блондо венециано». Они часами просиживали на открытых террасах своих домов под лучами палящего солнца, смазав волосы специальным раствором. «Кожа в ней была белее пшеничного хлеба, а рот — Сладок, как спелый инжир. Вскоре, чтобы вы понимали, сэр, молодые люди стали неразлучны. Все равно, что пчела и лаванда. Завсегда вместе. Песни поют. В шары играют. По парку гуляют. Заходят в вольеры и гладят там собачек и обезьянок ее милости. Герцогиня веселая. Скачет, словно жеребенок. Постоянно шутит и смеется. Разыгрывает... Со своими зверушками сценки, как с комедиантами. Сама переодевается в крестьянку или монашку. Видели бы вы, как она однажды выдала себя капилану за сестру милосердия. А то обучает парней и девушек с виноградников танцевать и петь мадригалы. Да и кавалер был, надо сказать, необычайно изобретателен во всяких развлечениях. И порой дни были слишком коротки, чтобы вместить все их увеселения. Однако к концу лета герцогиня приуныла, музыку слушала лишь печальную, и они вдвоем часто уединялись в беседке в дальнем конце сада. Там-то их и застал герцог, нагрянув однажды из извеченцы в своей позолоченной карете. Он заезжал на виллу раз или два в год, и, как назло, бедную герцогиню в тот день угораздило одеться по венецианскому обычаю, открывшей плечи, на что герцог всегда хмурился и распустить припудренные золотом локоны. В общем, они втроем выпили шоколаду в беседке. И бог знает, что у них там стряслось. Только герцог уехал, предложив кузену место в своей карете. И больше кавалера никто не видел. Приближалась зима, и бедняжка вновь осталась одна. Служанки опасались, как бы она не впала в глубокое уныние. Да не тут-то было. Госпожа, проявляла такую жизнерадостность и умиротворение, что моей бабушке даже немного обидно стало за несчастного молодого человека, который в то время изнывала тоски по другую сторону долины. Правда, герцогиня сменила платье с золотой шнуровкой на вуаль. А толку-то? По мнению ненчи, так она выглядела еще прекраснее, чем вызывала еще большее неудовольствие герцога. Тот зачистил на виллу. Однако, хотя и находил госпожу за каким-нибудь невинным занятием, вроде вышивания или музицирования, или за играми с горничными, неизменно уезжал с кислой миной, пошептавшись с капелланом. В отношении последнего, надо сказать, даже бабушка признавала, что ее милость обошлась с ним довольно неосмотрительно. Видите ли, его преподобие обычно зарывался в своей книге, как мышь в сыр. Из герцогини герцогиней заговаривал редко. Так вот, однажды он дерзнул попросить у ней денег, причем, как уверяла Ненча, немалую сумму, чтобы закупить целый сундук фолиантов, который ему привез один заморский торговец. На что герцогиня, которая книг на дух не переносила, рассмеялась и с былым задором воскликнула. «Пресвятая Дева Мария, куда нам столько книг?» «Меня ими и так чуть не задушили в первый год брака». Видя, как капеллан оскорбился, она добавила, «Покупайте их себе, сколько влезет, любезный капеллан, если отыщете денег. Мне же еще надо оплатить свое бирюзовое ожерелье и статую Дафны в конце лужайки для игры в шары и индийского попугая, которого мой арабчонок привез из богемии на день святого Михаила». «Как видите, у меня нет денег на пустяки!» Капеллан смущенно отступил назад, а госпожа бросила ему через плечо. «Помолитесь, святой блондине! А ось она откроет для вас карман герцога!» Тогда он еле слышно произнес. «Благодарю за прекрасный совет, ваша светлость! Моление сей блаженной мученицы...» Уже помогло мне снискать расположение герцога. Стоявшая рядом нынче потом вспоминала, как герцогиня зарделась и махнула капилану вон из комнаты. Затем крикнула моей бабке. Та с радостью бегала по таким поручениям. — Пусть сын садовника Антонио ждет меня в саду. Хочу распорядиться насчет новых гвоздик. — Не помню, говорил ли вам, сэр. В крипте подчасовни испокон веков стоит каменный гроб с бедренной костью блаженной святой блондины Леонской. Мне рассказывали, что один французский вельможа подарил реликвию предку нашего герцога, когда они вместе сражались с турками, и кость всегда была объектом глубокого почитания всей прославленной семье. Так вот, с тех пор, как герцогиню вновь оставили одну, Она воспылала особой преданностью древней фамильной реликвии. Часто молилась в часовне и даже велела заменить каменную плиту, закрывавшую вход в крипту, на деревянную, дабы легче туда спускаться и преклонять колени у гроба. Сие служило назиданием для всех домочадцев и должно было радовать капеллана. Но он, чтобы вы понимали, был из тех, кто и самое сладкое яблоко жует с кислой миной. Как бы то ни было, Герцогиня, выгнав капеллана, сбежала в сад и дала распоряжение Антонио насчет новой рассады гвоздик. Остаток дня она провела в доме, нежно играя на клавесине. По разумению нынче госпожа допустила оплошность, отказав капеллану в просьбе. Однако она смолчала. Взывать к рассудку герцогини было все равно, что молить о дожде во время засухи. Зима в тот год наступила рано — В канун Дня Всех Святых на холмах уже лежал снег. Ветер разметал сады и повалил лимонные деревья в оранжерее. Герцогиня почти не выходила из своих покоев, сидела у огня, вышивала, читала набожные книги, чего раньше никогда не делала, и частенько молилась в часовне. Что до капеллана, то он заходил в часовню лишь для того, чтобы отслужить утреннюю мессу. Герцогиня обычно восседала на балконе, а слуги мучились ревматизмом на мраморном полу. Сам капеллан ненавидел холод и проговаривал месу с такой поспешностью, будто за ним гнались ведьмы. Остальное время он проводил в библиотеке у горящего камина, корпя над своими извечными книгами. — Вы, почитаю, что не надеетесь, сэр, что я когда-нибудь доберусь до сути этой истории. Но поверьте... Я нарочно медлил, страшась того, что случилось дальше. Зима была долгой и суровой. С наступлением холодов герцог вовсе перестал наведываться. И у герцогини не осталось никого, кроме горничных и садовников, с кем можно было бы поговорить. Однако держалась она прекрасно. Бабушка рассказывала, как госпожа сохраняла спокойствие и бодрость духа. Разве что стала «дольше молиться в часовне» где для нее весь день горел очаг. Понимаете, когда молодых лишают их естественных удовольствий, они довольно часто становятся набожными. Моя бабушка называла благодатью, что лишенная общения с живыми грешниками госпожа нашла утешение в усопшей святой. В ту зиму бабушка редко видела герцогиню. Та хоть и проявляла недюжинную стойкость, все больше и больше замыкалась в себе. Близко подпускала лишь Ненчу, да и ту отсылала, когда шла молиться, ибо набожность ее отличалась истинным благочестием, которое не выставляют на показ. Герцогиня не желала, чтобы ее видели за молитвой, и велела Ненче предупреждать о приближении капеллана всякий раз, когда молилась. Пришла весна, и однажды вечером бабушка моя сильно напугалась. Она не отрицала, что отчасти сама была виновата, потому как гуляла в липовой аллее с Антонио, хотя тетушка засадила ее за шитье. Заметив огонек в теткином окне, бабушка, боясь разоблачения, побежала к дому прямиком через лавровые заросли. Она думала незаметно проскользнуть через буфетную и, крадясь вдоль часов, не шла почти на ощупь, потому что уже стемнело, а луна едва взошла. Тогда-то бабушка услышала позади себя треск, будто кто-то выпрыгнул из окна. Сердце у юной дурехи ушло в пятки. Она оглянулась на бегу и увидела мелькнувшего на террасе человека. Когда он завернул за угол, бабушка была готова поклясться, что заметила подол капилана «Странное, конечно, дело. Зачем капилану выскакивать из окна часовни, ежели он мог пройти в дверь?» «Вы, наверное, заметили, сэр». Из часовни есть дверь в гостиную на первом этаже, иначе выйти можно только через балкон герцогини. Бабушка сколько не думала, так ни до чего и не додумалась. И в следующий раз, когда встретила Антонио в Липовой аллее, она с перепугу не выходила туда аж несколько дней, рассказала ему о происшествии. К ее удивлению тот лишь рассмеялся. «Эх ты, дуреха! Он не прыгал из окна, а пытался заглянуть внутрь!» и больше она не выбила из него ни слова. Наступили пасхальные дни, и до обитателей виллы дошли слухи, что герцог отправился на праздники в Рим. Приезды и отъезды его ничего особенно не меняли, и все же домочадцы вздохнули свободнее, узнав, что желтушное лицо его светлости находится в дальней части Аппенин. Не рад был только капеллан. И вот... В один из майских дней после долгой прогулки с ненчей по террасе, волю налюбовавшись на пейзаж и насладившись ароматом желтофиоли в каменных вазах, герцогиня удалилась в свои покои, велев подать еду в опочивальню. Бабушка, которая принесла туда блюдо, не могла не заметить, что госпожа особенно прихорошилась. В честь прекрасной погоды надела серебряное платье и украсила оголенные плечи жемчугом впору танцевать на балу у императора. Трапезу она тоже заказала особенную. Желе, пирожки с дичью, фрукты в сиропе, пирожные с пряностями и фужер греческого вина. Слишком изысканную для герцогини, которую еда всегда заботила мало. Пока служанки расставляли перед ней блюдо, она кивала и хлопала в ладоши, приговаривая, «Ух, и наемся сегодня на славу!» Внезапно Настроение герцогини переменилось. Она отошла от стола, попросила подать ей четки и обратилась к нынче. — Из-за такой чудесной погоды я совсем забыла о своих обязанностях. Пойду помолюсь перед трапезой. Она приказала всем выйти и по обыкновению заперла за собой дверь. А моя бабушка и ее тетка отправились в бельевую. Окна бельевой выходили во двор, и бабушка увидала странное зрелище. Сначала по аллее въехала карета герцога, который якобы пребывал в Риме, а за ней, запряженная длинной вереницей мулов и валов, тащилась повозка, на которой возвышалось нечто очертаниями, напоминавшее колено преклоненную фигуру, накрытую саваном. От этого жуткого вида бедолага остолбенела, а когда очнулась. Карета герцога уже успела подъехать к крыльцу. Ненча, завидев процессию, побледнела и выбежала из комнаты. Не на шутку перепугавшись, племянница, то бишь бабка моя, припустила за ней. В коридоре, на пути к часовне, они наткнулись на погруженного в книгу капеллана. Тот поинтересовался, куда это они так спешат. Девчушки ответили, что торопятся доложить госпоже о прибытии герцога. И тогда священник страшно удивился, и ахая и охая на все лады, начал задавать разные вопросы. Так что, когда он их, наконец, пропустил, герцог был совсем близко. Ненчо добежала до часовни первая. И едва успела крикнуть через дверь, что идет герцог, как тот поравнялся с ней. А за ним подоспела капеллан. В следующее мгновение дверь распахнулась, и на пороге появилась герцогиня. В одной руке стиснуты четки, на оголенные плечи накинута шаль, сквозь которую они все равно светились, как луна, сквозь туман. Весь ее облик так и дышал красотой. Герцог с поклоном взял руку супруги. — Сеньора! — Я не могу вообразить большей радости, чем та, что я испытал, нежданно застав вас во время богослужения. — А я могла бы испытать радость куда большую, — отвечала та, — если бы ваша светлость продлили ее, уведомив о своем приезде загодя. — Ожидай вы меня, сеньора, — возразил он, — то и тогда вряд ли сумели бы выглядеть более подобающе. — — Мало найдется дам с вашей красотой и молодостью, готовых прихорашиваться ради поклонения святой, так будто идут на свидание с любовником. — Сеньор, — проговорила герцогиня, — в отсутствии счастья наслаждаться последним, мне остается лишь в полной мере довольствоваться первым. — Что это? — воскликнула она, отшатнувшись и выронив четки. В конце коридора раздался шум, по нему волокли что-то тяжелое, и вскоре дюжина мужчин втащила в комнату завернутую в саван фигуру. — Сеньора, — герцог указал на предмет, — это знак моего преклонения перед вашей образцовой набожностью. Я с особым удовлетворением прослышал о вашей преданности блаженным мощам, хранящимся в этой часовне. И чтобы увековечить вашу праведность, которую не сломили ни суровая зима, ни знойное лето, я приказал поставить перед алтарем над входом в крипту ваше скульптурное изображение, мастерски выполненное самим кавальером Бернини». Герцогиня побледнела, однако улыбнулась. «Чтобы увековечить мою праведность, — игриво сказала она, — «Ваша светлость, смотрю, решили надо мною подшутить!» «Подшутить?» — перебил ее герцог. Он подал знак слугам, которые уже подтаскивали статую к порогу часовни. В одно мгновение они сдернули с нее тряпки. И все увидели стоящую на коленях герцогиню. Удивленный ропот пронесся по комнате. Сама же герцогиня сделалась белеем мрамора. «Это вовсе не шутка!» а триумф непревзойденного искусства Бернини. Сходство удалось благодаря вашему миниатюрному портрету кисти божественной Элизабетты Сирани, который я отправил мастеру около полугода тому назад. И взгляните на этот достойный восхищения результат!» Элизабетта Сирани. Итальянская художница, жившая в XVII веке. Представительница Болонской школы барокко. «Полгода назад!» — вскричала госпожа, — и упала бы в обморок. — Не подхвати ее, герцог. — Поверьте, — произнес он, — ничто не могло доставить мне большего удовольствия, чем такая бурная ваша реакция, ибо настоящая набожность всегда скромна, и лучше выразить свою благодарность вы бы просто не сумели. — А теперь, — обратился герцог к слугам, — пора водрузить статую на место. Силы, казалось, вернулись к герцогине, и она обратилась к мужу с глубочайшим почтением. «Как верно заметила ваша светлость, то, что я поражена столь неожиданному вниманию, совершенно естественно, и какие бы почести вы мне не оказывали, я почту за честь принять их. Прошу лишь, в знак уважения к моей скромной праведности, поместить статую в самой отдаленной части часовни. Помилуйте!» Герцокаш побогравел. «Вы хотите, чтобы творение знаменитого скульптора, которое, не скрою, обошлось мне в немалую сумму золотом, сравнимую со стоимостью приличного виноградника, было задвинуто подальше от глаз, словно работа какого-нибудь деревенского каменотеса? Скрыть от глаз я желаю не шедевр, а свое с ним сходство. Если вы годитесь для моего дома, сеньора, то сгодитесь и для божьего» а вы имеете право на почетное место в обоих. «Тащите статую, бездельники!» прикрикнул герцог на слуг. Госпожа покорно отступила. «Вы, как всегда, правы, сеньор. И все же я предпочла бы поставить статую слева от алтаря, чтобы, глядя вверх, она смотрела бы на ваше кресло на балконе. Мне приятно, сеньора, что вы оказываете мне такое внимание. Вот только слева от алтаря...» «Я намерен в скором времени поставить собственную статую, а место жены, как вам известно, по правую руку от мужа». «Верно, милорд, но опять же, если моему бедному подобию выпала незаслуженная честь преклонить колени рядом с вашим, почему бы не поставить обоих перед алтарем, где мы и имеем обыкновение молиться?» «И где же в таком случае станем молиться мы? Кроме того, все так же учтиво», — добавил герцог, — «Желая поместить вашу статую непосредственно над входом в крипту, я преследую и более практическую цель. Таким образом, я не только отмечу вашу особую преданность сей блаженной святой, но и, замуровав к ней доступ, обеспечу вечную сохранность костям святой мученицы, которые до сего дня были слишком доступны для кощунственных вторжений». «О каких вторжениях вы говорите, милорд?» — вскричала герцогиня. «Никто без моего разрешения не может войти в часовню!» «В чем я нисколько не сомневаюсь, как и всецело верю тому, что слыхала о вашей набожности. Однако злоумышленник способен проникнуть ночью, разбив окно, и ваша светлость об этом даже не узнает. «Я чутко сплю, милорд!» «Уже ли?» — нахмурился герцог. «В вашем возрасте это плохой знак. Я позабочусь о том, чтобы вам выдали снотворное». В глазах герцогини заблестели слезы. «Значит, вы готовы лишить меня утешения, которое дает мне посещение сих святых реликвий?» «Скорее вверяю их вам на хранение, ибо не знаю никого, кто мог бы позаботиться о них лучше». К тому времени статую почти выдрузили на деревянную плиту, прикрывавшую вход в крипту. Но герцогиня, шагнув вперед, преградила собой путь. «Сеньор, Позвольте мне хотя бы сегодня вечером прочитать последнюю молитву рядом с этими святыми костями, а статую велите поставить завтра. Герцог в два счета очутился рядом с ней. Великолепная идея, сеньора! Я спущусь туда с вами, и мы помолимся вместе. Сеньор, за время вашего длительного отсутствия я, увы, привыкла молиться в одиночестве и должна признать, что любое иное присутствие будет меня отвлекать. «Сеньора, я принимаю ваш упрек». «Верно. Досили, мои должностные обязанности Вы нуждали меня подолгу отсутствовать. Но отныне я не покину вас, пока вы живы. Давайте же спустимся в крипту вместе». «Нет, я опасаюсь за здоровье вашей светлости. Внизу слишком сыро». «Тем более не стоит вам дышать таким воздухом. И зная неумеренность вашего рвения, я лучше уж немедленно закрою вход в это место». Герцогиня упала на колени перед плитой и, рыдая, воздела руки к небу. — О, как жестоко, сеньор, — взмолилась она, — лишать супругу доступа к священным реликвиям, что позволяли мне смиренно переносить одиночество, на которое обрекли меня обязанности вашей светлости. Если молитвы и размышления дают мне право высказываться по таким вопросам, позвольте предупредить вас, сеньор. Боюсь, блаженная святая блондина... «Покарает нас, если мы навеки покинем ее мои останки!» При этих словах герцог, видимо, заколебался, ибо был человеком набожным. И моя бабушка заметила, как он посмотрел на капеллана. Тот, робко подавшись вперед и уперев глаза в землю, сказал, «В словах ее светлости поистине много мудрости, поэтому позвольте предложить, сеньор, удовлетворить все благочестивое желание» и в знак почтения перед святой перенести мощи и скрипты на место под алтарем. «Прекрасно!» — вскричал герцог. «Сделаем это тотчас же!» Герцогиня поднялась на ноги, и вид у ней был устрашающий. «Нет уж!» — твердо произнесла она. «Клянусь телом божьим! После того, как ваша светлость предпочел отвергнуть все просьбы, с которыми я к вам обратилась, я не потерплю вашего немедленного согласия с предложением кого-то другого!» Капелан покраснел. Герцог пожелтел и несколько мгновений не произносил ни слова. Наконец герцог нашелся. «Довольно разговоров, сеньора. Желаете ли вы, чтобы мощи подняли из крипты? Я не желаю быть обязанной стороннему вмешательству. Ставьте статую на место!» Гневно приказал герцог и насильно усадил герцогиню в кресло. Бабушка рассказывала, что госпожа сидела там, прямая как стрела, со сжатыми пальцами и гордо поднятой головой. Глаза устремлены на герцога, пока статую волокли и водружали на плиту. Затем герцогиня встала и отвернулась. Проходя мимо Нэнчи, она шепнула. — Пришли ко мне, Антоню! Но не успели те слова слететь с ее губ, как между ней горничной встал герцог. — Синьора! — заговорил он лилейным голосом, а сам так и сиял. — Я прибыл прямиком из Рима? Спеша привести вам сие доказательства моего глубочайшего почтения. Прошлую ночь я провел в Манселиче. И с первым проблеском рассвета вновь пустился в путь. Неужто вы не удостоите меня приглашения на ужин? — Разумеется, милорд, — ответила герцогиня. — Стол будет накрыт в трапезной через час. — А почему не в ваших покоях, сеньора? — Я слышал, вы пристрастились ужинать именно там. «В моей спальне?» — переспросила герцогиня, смешавшись. «Вы что-то имеете против?» — настаивал он. «Решительно ничего, сеньор. Лишь дайте мне время привести себя в порядок». «Я подожду в кабинете возле вашей спальни», — ответил герцог. «При этих словах», — рассказывала бабка, — герцогиня посмотрела так, будто врата Господа захлопнулись перед ней, заточив навеки в аду. Она позвала Нынчу и удалилась в свой покой. Моя бабушка помнила, что герцогиня поспешно нарядилась с необычайной пышностью, припудрила волосы золотом, подрумянила лицо и декольте, обвесила себя драгоценностями, пока не засияла, что твоя богоматерь Ларецкая. Едва приготовления были закончены, вошел герцог, а за ним и слуги с ужином. Герцогиня отослала Нынчу, и о том, что было дальше... Бабка узнала позже от помощника-гладовщика, который приносил им блюдо и ждал в кабинете, ибо в спальню вхож был только личный лакей герцога. Так вот, со слов того паренька, сэр, который, надо сказать, глядел во все глаза и слушал во все уши, потому как никогда его еще не подпускали так близко к герцогине. Господа пребывали в прекрасном расположении духа. Герцогиня игриво упрекала мужа с долгое отсутствие. А герцог клялся, что нет ему наказания строже, чем застать ее такой красивой. Беседа их продолжалась в подобном тоне, с такими подшучиваниями со стороны герцогини, такими нежными ухаживаниями со стороны герцога, что парнишка отозвался о них как о влюбленных, воркующих летней ночью виноградники. Так продолжалось, пока слуга не принес крепленное вино. «Ах!» — воскликнул герцог. «Сей изумительный вечер восполняет те долгие и скучные дни, что я провел вдали от вас. Не помню удовольствия слышать ваш смех с того прошлогоднего вечера, когда мы пили шоколад в беседке вместе с кузеном Асканио. Кстати, чуть не забыл. В добром ли он здравии?» «Я о том не осведомлена», — ответила герцогиня. «Вашей светлости стоит обязательно отведать инжир, запеченный в Мальвазии». «Готов отведать...» «Все, что вы предложите», — проговорил он. И, пока она подвигала к нему инжир, добавил. «Не испытывая я сейчас такого полного наслаждения, я бы, наверное, пожелал, чтобы с нами был мой кузен. Асканию на редкость приятная компания за ужином. Что скажете, сеньора? Я слышал, он все еще здесь. Не послать ли нам за ним? Пусть присоединится». «Ах!» — молвила герцогиня со вздохом и томным взором. «Я уже смотрю, наскучило вашей светлости». «Помилуйте, сеньора!» «Верно, Асканью отличный малый, но в данный момент его главное достоинство — в его отсутствии. Однако я так нежно отношусь к кузену, что ей-богу не прочь осушить за его здравие бокал». С этими словами герцог поднял свой кубок и подал знак слуге, чтобы тот наполнил кубок герцогини. «За моего кузена!» — воскликнул он, вставая, Которому хватает ума и воспитания, чтобы не появляться, когда ему не рады. Так выпьем же за его долгую жизнь, сеньора. Герцогиня, которая сидела с изменившимся лицом, тоже поднялась и поднесла к губам свой бокал. — И за его счастливую смерть! — произнесла она не своим голосом. С последним словом, пустой бокал выскользнул мне из рук, И бедняжка ничком упала на пол. Герцог крикнул служанкам, мол, госпожа в обмороке. Те прибежали и уложили ее на постель. Ненча говорила, что герцогиня ужасно страдала всю ночь, извиваясь как еретик на костре. Но не проронила больше ни слова. Герцог оставался при ней и с рассветом послал за капелланом. Однако герцогиня лежала без сознания. Зубы ее были стиснуты, так что она не смогла даже принять тело Господа нашего для причастия. Герцог объявил родным и знакомым, что супруга его скончалась в результате злоупотребления крепленным вином со специями и омлетом из молоки карпа за ужином, который велела приготовить в честь его возвращения. А через год он привез на виллу новую герцогиню которая подарила ему одного сына и пять дочерей. Глава пятая. Небо затянулось и приобрело стальной оттенок. На его фоне, бледно желтое и непостижимое, мрачнела вилла. По парку гулял ветер, срывая то тут, то там пожелтевшие листья с платанов. А холмы на другой стороне долины налились пурпуром, словно грозовые тучи. «И что же статуя?» — напомнил я. «Ах да, статуя. Вот что сказала мне бабушка, сэр, на этой самой скамейке, где мы с вами теперь сидим. Она, конечно же, боготворила герцогиню, как всякая девчонка ее лет, боготворит прекрасную, добрую госпожу. Поэтому ночью у ней, сами понимаете, выдалось ужасная. К герцогине ее не пустили, и бабка просидела, скрычившись в уголке» слыша лишь доносившиеся из покоев крики и видя, как обезумевшие горничные мечутся туда-сюда, и как в дверях то и дело появляется вытянутое лицо герцога. Капеллан стоял тут же, притаившись в передний, и не поднимал глаз от требника. Никто не обратил на бедняжку внимания ни в ту ночь, ни на следующее утро. И ближе к сумеркам, когда всех оповестили, что герцогини больше нет в живых, С ней случился благочестивый порыв помолиться за свою госпожу. Так вот, никем не замеченная, она прокралась в часовню. Внутри было мрачно и пусто, как вдруг, пройдя чуть дальше, бабушка услыхала тихий стон. Приблизившись к статуе, она увидела, что мраморное лицо, накануне такое милое и умиротворенное, приобрело известный вам вид» а из губ исходил тот самый стон. У моей бабки кровь застыла в жилах, хотя закричать она, как потом рассказывала, почему-то не сумела, а просто развернулась и выбежала прочь. В галерее она потеряла сознание, а когда очнулась, то узнала, что герцог наглухо замуровал вход в часовню и запретил кому-либо туда ходить. До самой смерти герцога злополучное место больше не открывали и новый наследник, войдя туда со своими слугами, десять лет спустя, впервые увидал тот кошмар, который моя бабушка так долго хранила в сердце. — А что же крипта? — спросил я. — Ее в конце концов открыли? — Упаси боже, сэр! — вскричал старик, крестясь. — Вы разве забыли о предостережении герцогини, что реликвии лучше не тревожить? 1901 год